«Приятно, что ты ждал меня, Ксимериус», — сказала я с неожиданно охлынувшей нежностью. «Мне бы так хотелось погладить его, но с привидениями это сделать нельзя». «На всякий случай, я тут в свободное время осмотрелся по поводу подходящего тайника для этой штуки». Он показал на хронограф, который я снова завернула в мой банный халат и сначала втянула его на бедро, а затем пристроила его под рукой. Зевая, я выскользнула через отверстие наружу, на лестничную площадку, и сдвинула картину у справа про, хмм, с толстым предком назад, закрывая вход. Ксемелия слетела рядом со мной вверх по лестнице. Если ты немного сильнее нажмёшь на заднюю стенку твоего встроенного шкафа, это всего лишь гипсокартон. У тебя получится. Оттуда ты через образовавшуюся щель сможешь залезть в огородки, а там есть множество возможностей для тайников. Я думаю, что на сегодняшнюю ночь я просто засуну его под кровать. Мои ноги были свинцовыми от усталости. Я выключила фонарик, а дорогу в спальню я найду и в потёмках, возможно, что я даже и во сне. Во всяком случае, на уровне спальни Шарлоты я уже наполовину спала, и поэтому хронограф чуть не выпал у меня от страха из рук, когда открылась дверь комнаты и на меня упала полоса света. "Вот, блин", проворчал Ксемериус. До этого все ещё дрыхли, честно. А ты не слишком ли взрослая для такой пижамы зайчика, спросила Шарлота. Она грациозно благотилась на дверной косяк, одетая в ночную сорочку с тоненькими бретельками. Её волосы блестели волнами, рассыпаясь по плечам. В этом у заключалось преимущество плетёных причёсок, они одновременно служили как бигуди, переливаясь золотисто-керливым эффектом. «Ты что, спятила, что так меня испугала?» Я шептала, чтобы не разбудить еще и тетю Гленду. «А чего ты пробираешься среди ночи через мой коридор? Что это там у тебя?» «Что это значит, твой коридор? Я что, должна снаружи по фасаду карабкаться, чтобы попасть в мою комнату?» Шарлотта оторвалась от косяка и сделала шаг в мою сторону. «Что у тебя под рукой?» — повторила она, на этот раз с угрозой. то, что она тоже шептала, дело всё ещё более напряжённым. И при этом она выглядела так опасно, что я не решилась пройти мимо. О-о, пес Ксимерус. Тут кто-то определённо очень сильно страдает от ПМС. С ней сегодня лучше не связываться.